Глава шестая. Они идут по улице. Между ними всего несколько футов, но это вполне могло бы быть несколько миль. Она поднимает глаза и смотрит на руку женщины, болтающуюся сбоку. И ей страшно хочется потянуться к этой руке и вставить в неё свою ладошку. Просто понять, какие при этом возникнут ощущения. Она видела, как это делали многие дети, как они ходят со своими мамами, держась за руки, словно это нечто самое естественное в мире, потянуться к человеку, которого любишь, и дотронуться до него. А Имоджин любит свою маму, хотя мама не может заставить себя любить Имоджин в ответ. Мать она ненавидит, когда Имоджин называет ее мамой, потому что она говорит, как писклявый маленький ребенок, смотрит вниз — и, похоже, знает, о чём именно думает Имаджин, потому что резко убирает руку и засовывает глубоко в карман пальто. Вот так. Теперь у Имаджин нет такой возможности. «Шевели ногами!» — рявкает Карла Тенди, отворачиваясь от своего единственного ребёнка. «У нас не так много времени!»